Глава с е д ь Ночь. Дом на улице Речкалова, шестьдесят семь. «Ленка!» — Витька смотрел на сестру испуганными глазами. Но это был не испуг человека, увидевшего что-то страшное. Это был испуг человека, для которого подтвердилось то страшное, о котором он знал и раньше. Или во всяком случае подозревал. «Ленка! Это оборотни!» Ник говорил правду. Они есть. Есть, негромко сказал Славка. Он косо сидел на стуле, куда усадил его Витька. При электрическом свете раны казались особенно жуткими. Витька повернулся к нему и враждебно зло сказал: "А ты кто такой? Ты ведь из них, так?" "Не так", ответил Славка и закрыл глаза. Казалось, он потерял сознание, но... После секундного молчания странный мальчишка заговорил снова. «Не впускайте их в дом! Ни в коем случае!» «Они же вышибут любое окно!» Ленку начала колотить дрожь. «Или даже дверь, их же там!» «Не впускайте их!» — повторил Славка. «Они не могут войти сами!» Даже если вы откроете двери настиж, они не могут войти, если их не позвать. Мордай бы смог, но он здорово ранен. Мой меч — это не шутки. Тебе повезло, Лена. Чуть больше умения, и ты бы могла его убить. В окно кухни постучали. Витька вскрикнул. Сквозь стекло глядела чудовищная получеловеческая рожа. Слюна капала на раму. Черные губы, открыв длинные клыки, зашевелились. «Открой!» — пролаял оборотень. «Не впускайте их!» — как заклинание твердил Славка. «Они будут стараться вас обмануть. Ничему не верьте. С рассветом они уйдут». В дверь заскреблись. С хрустом, длинно. Потом зазвонил звонок. длинно одной сверлящей слух трелью, почти непереносимо. За дверью засмеялись, смех был жуткий, нечеловеческий. Стараясь не глядеть в окна, Ленка решительно подошла к телефону, сняла трубку, но не успела набрать никакого номера. Вместо гудков из трубки послышался голос Маордая. «Ты никуда не сможешь позвонить!» «Отдай его, и мы уйдем навсегда!» «Ты не можешь войти!» – заорала Ленка. м о р д а й рассмеялся в ответ. «Впереди много ночей, и я скоро приду в себя. Отдай его, Лена! Ты подвергаешь опасности себя и своих близких. Он того не стоит. Он даже не живой. Его место среди нас». Ленка швырнула трубку на аппарат и поняла, что вокруг стоит тишина. Свет мигнул и погас. На полу обозначились косые полосы лунного блеска. Витька молча прошелся по комнатам, сжимая в руке топорик для мяса. Вернулся и мрачно доложил. «Телек и радио не работают. Что делать?» «Ждать утра», — сказал Славка. «Я очень прошу, помогите мне раздеться и лечь. Не бойтесь, к утру я буду в норме». «Ты видала фрукта?» – начал Витька, но Ленка оборвала его. «Хватит, Вить, давай уложим его в гостиной, раз уж так получилось. Хорошо, еще я не сказала точно, когда вернусь. Сейчас бы уже все на ушах стояли». «А может, эти твари ушли?» – размышляя о своем, спросил Витька. Славка ответил, «Нет, они здесь, они караулят». «Ты кто такой вообще?» – зло спросил Витька. «Откуда ты взялся? Что происходит?» «Сначала лечь», – требовательно откликнулся Славка. «Потом я расскажу». Двигаться он стал еще хуже. До дивана брату и сестре пришлось его волочить. Но разделся он сам, действуя одной рукой. Его движения снова напомнили Ленке испорченный механизм. Но это был не механизм, а мальчишка, ее лет. И Ленка отвернулась, когда он начал стягивать джинсы. «Что это?» – спросил за ее спиной Витька. Лязгнул металл. «Пружинник», – ответил Славка. Скрипнул диван. Он разряжен, я, дурак, взял только пружинник и меч. Если бы не твоя сестра и ты, я бы погиб. Ленка повернулась к ребятам. Славка натягивал простыню, потом выпрямился и облегченно вздохнул. Расслабился. «Спрашивайте», — предложил он. «Тебе, наверное, нужно поспать», — начала Ленка. Но Славка повозил головой по валику. «Нет, просто полежать спокойно. Дай клинок». Он устроил меч вдоль своего бедра под простыней. Повторил. «Спрашивайте. Тебя правда зовут Славкой?» Витька подошел к окну, задернул шторы. «Еще охотник», — ответил Славка. «Это кличка, фамилия?» — уточнил Витька. «Кличка, фамилия». согласился славка но не только это просто я я охотник ленка издала нечленораздельное восклицание как же я сразу не ты охотник за нечистью я охотник за нечистью согласился славка ярослав найденович охотник 14 лет «Я не думала, что она и правду есть», — призналась Ленка. «Ну, в смысле, не чистая сила». «Сейчас намного меньше, чем раньше», — уточнил Славка. «Но им сейчас легче. Люди не верят, а значит, меньше берегутся». «Так это что же, есть и з сатана?» — серьезно спросил Витька. Это были первые его слова, обращенные к Славке без агрессии. «Ну, раз есть нечистая сила!» «Все гораздо проще!» Славка прикрыл глаза. «Сатана, Бог, ангелы, дьяволы!» «Есть эволюция!» «Учили в школе?» «Эволюция создала человека!» «Но дело в том, что она создала не только его!» «Много тысячелетий человек делил место на планете с нелюдьми!» «Или просто нелюдью!» «Самой разнообразной!» «Любое разумное существо — не человек, и есть нелюдь. Это слово не оскорбительное, а просто определитель. На меня в парке напали уводни, о н и нелюдь. Но вот у вас в подвале живет домовик, я его чувствую. Он нелюдь тоже, а никакого вреда от него нет». «У нас домовой?» — вытаращила глаза Ленка. «Нет, без балды, правда?» «Правда», — терпеливо ответил Славка, «человек оказался сильнее других разумных обитателей планеты и кого уничтожил, кого позагонял по лесным чищобам и горам. Многих за дело. Среди нелюдей много нечисти. э т о нелюдь злобная, да еще и умеющая зачастую прикидываться людьми, как хупыри или оборотни». и и м о р дай!» С дрожью в голосе спросила Ленка. с л а в к о вздохнул. «Нет, с ним сложнее. Нелюдь она все-таки живая, умеючи ее нетруднее убивать, чем людей. А мордай это нежить. В нем нет понятной человеку жизни, хотя изначально, очень давно, он и был человеком. Но от всего человеческого отказался ради власти. И получил ее». Огромную. Он царь нечисти нежити. Я таких, как он, знаю, не больше десятка. — А ты сам? — Витька сел на край дивана. — Ты кто такой? — Я нежить, — спокойно ответил Славка. В комнате повисло молчание. — Ты? — выдохнула Ленка. — Ты не живой? — Не живой, — кивнул Ярослав. Ленка аж завизжала. Я родился в середине XIV века, в год Большой Чумы, в Московском княжестве. Родных плохо помню, лучше всего, как ни странно, младшего братишку. Они все умерли, а меня взял на воспитание языческий Волхв. Наверное, один из последних на Руси. Он заботился обо мне как о родном, а потом мне исполнилось 14 лет. и он меня убил. «Убил?» – спросил Витька. «Как? Зачем?» «Чтобы я был всегда», – пожал плечами Ярослав. «Так делали много-много тысяч лет. Таких, как я, готовили по всей земле, в разных народах. Нужны были воины, борцы с нечистью, охотники. Мы защищали людей». Мы истребляли нечисть везде, где заставали ее. Тогда было очень-очень больно. Обряд оказался мучительным и длинным. Я не люблю его вспоминать. А потом я появился опять. Новый. С тех пор я есть. Подожди, Витька потерло. Ты же ходишь, говоришь. Я ведь не мертвый. — напомнил Славка. — Нежить, но не мертвец и не живой. — Постой! — умоляюще попросила Ленка. Она сидела на краешке стола, не сводя глаз с лежащего Славки. — Но ведь ты же смеешься, моргаешь, ешь, пьешь, спишь. Это в туалет, наконец. Сдыхаешь. — Я могу этого ничего не делать, — спокойно разъяснил Ярослав. Но делаю, потому что люди боятся странного, а я живу среди людей и защищаю их. Меня и так довольно легко расколоть. Моя температура равна температуре окружающей среды. Я не умею плакать и выделять слюну. Наконец, я не дышу. А вот спать я люблю на самом деле. Во сне ко мне приходит то, что было, когда я был живым. «По-моему, это дикая жестокость», — стеклянно сказала Ленка. «Твой этот волх просто маньяк-некрофил какой-то. Убить мальчика!» «Это было другое время», — возразил Ярослав. «Четырнадцать лет уже не мальчик, а мужчина. Достаточно сильный и не потерявший гибкости. Оптимальный вариант». Кроме того, я один из последних в серии. Насколько мне известно, охотников прекратили создавать где-то в начале 15 века. «А наш мир, он не кажется тебе странным?» С интересом спросил Витька. Славка засмеялся. «Ну, я же не в хрустальном гробу все это время спал. Мир менялся вокруг меня, и я менялся вместе с ним. Только основа осталась прежней». «Я охотник!» В комнате вновь воцарилось молчание. Славке, наверное, все-таки трудно было говорить, а брат с сестрой переваривали сказанное. Еще сутки назад они не поверили бы ни единому слову Ярослава, сочли бы его сумасшедшим, заигравшимся в детские игры или просто шутником. Но с тех пор столько всего произошло, первой нарушила молчание Ленка. Она не особо любила историю, но и ее поразила мысль о тех веках, свидетелем которых был Ярослав. «И ты все это видел?» – спросила она. «Я имею в виду и Дмитрия Донского, и Монголов, и Рыцарей, и Ивана Грозного с Петром Первым, и даже разные сражения, и Гражданскую войну, и Великую Отечественную». И... Ой, мамочки, голова кружится. Ты правда все это видел? Ну, не все, конечно. Я же не могу быть сразу в нескольких местах. Славка открыл глаза. Но видел многое. И могу сказать, кстати, что в ваших учебниках истории большинство написанного правда. Но, если честно, из меня не получился бы эксперт по историческим проблемам. Я мало следил за происходящим, а те, кто меня интересовал, так же мало менялись с веками. Они всегда старались жить за счет людской беды и страха. Чем хуже дела в стране, тем больше их в нее слетается. Тогда им в нашей России раздолье, глубокомысленно заметил Витька. Но Славка покачал головой. Не так уж. Есть у нас русских – это мода – клеветать на свою собственную страну. Раньше не было, как очевидец, говорю. Так вот, например, д е в я т н а т ы й век в России был очень спокойным, если исключить самое начало. «Нашествие Наполеона?» – вспомнил Витька. «Да, а потом тишина. Я даже ухитрялся по нескольку лет жить на одном месте. Обленился совсем». По всей Европе гремели войны, революции, кризисы, а тут тихо. А уж начало XX века вообще было раем. Так что не нужно стараться оболгать самих себя, мол, никогда в России порядка, справедливости и спокойствия не было. Было, и побольше, чем в других странах. «Зато сейчас нет», – не сдавался Витька, но Славка уверенно ответил. «Это пройдет». Просто людям кажется, что самые страшные беды, которые они переживают лично. А это не так. У нас столько ужасов было. Одно смутное время чего стоит, или гражданская война. И все прошло, потому что люди верили в будущее и не сдавались. И нынешние беды пройдут. Россия пропасть не может. Я прожил шесть с половиной веков и знаю, что говорю. «Да ты патриот!» То ли с насмешкой, то ли уважительно заметила Ленка. Славка без надутости сказал. «Ага, это в русском человеке заложено даже глубже, чем инстинкт самосохранения. Только многие стыдятся об этом открыто говорить». «И в с ё это время ты воевал с нечистью?» — уточнил Витька. «Да», — ответил Славка. «Все это время, с перерывами, конечно. Я уже сказал ведь, что были спокойные времена». «А в принципе, как их вообще убить?» Задумчиво о с в е д о м и л а с Ленка, накручивая на палец локон. «Ты сказал, что крест не помогает. А что помогает? Осиновый кол?» «Не, это то же самое, ерунда», – безапелляционно ответил Славка. «Даже не знаю, откуда она взялась». Вот, слушайте, н е ч и с т и, кстати, любую нелюдь вообще убивает серебро. Мгновенно. Даже прикосновение к серебру для них равно тяжелому ожогу. А уж ранение наверняка тяжело калечит или убивает. Поэтому мы пользуемся в первую очередь серебром. Нам оно не вредит. Хорошо еще действует соль, обычная соль. Так что с т а р и к с т о р о ж с берданкой может оказаться опасным врагом нечисти. е щ ё они боятся дуба. Смертельно, так же, как серебра. Чуть меньше рябины. н ну, о во всяком случае, ни один из них не подойдет к дому, около которого она растет. И поопасется нападать на человека, у которого в кармане ягоды рябины. Опасаются орешника и липы. Это все древесная магия. Очень-очень древняя. Также помогает святая вода. Кстати, не потому, что туда опустили крестик, а потому, что он серебряный. Облить нечисть святой водой – это все равно, что человека окатить кипятком. Но тут надо быть осторожным. Один бросится бежать без оглядки, а другой повоет, покатается по земле и только больше осверепеет. Не переносят еще текучей воды – «Для них даже узенький ручеёк всё равно, что колючая проволока под током. Но если над р у ч е к о м хоть ниточку натянуть, переберутся как по мосту. Есть ещё разные графические знаки, но я ими не пользуюсь и почти не знаю. Больше надеюсь на средства физической защиты, как по телевизору говорят. Меч и пружинник?» — спросил Витька, кивнув на конструкцию, лежащую на журнальном столике. Плоская коробка с отверстием на эластичном ремне с петлей из шнура телесного цвета. Славка улыбнулся. — Не только. У меня хороший арсенал. — И ты всегда один? — покачала головой Ленка. — Это же опасно. — Да не так уж, — возразил Славка. Помедлил и признался — «Понимаете, нас, охотников, очень трудно убить. Можно, конечно, но очень трудно, если только застать врасплох или навалиться огромной толпой, или уж попадется очень сильный противник. Таких теперь уже и не осталось почти». «Ага», — возразила Ленка, «сегодня, ой, уже вчера, ты чуть не накрылся». «Так там же был наведенный встречник, Возмутился Славка абсолютно по-мальчишески, став похожим на Витьку. Когда у того что-то не получалось, и он искал причину для оправдания. «Я вообще знать не знал, что можно натравить его на охотника. Мы же нежить. Встречнику нужно живое. И четыре уводня, плюс полтора десятка прочей мерзости». «Встречник, уводни...» Витька со свистом выпустил воздух. «Кто это?» о у в о д н е простая лесная нечисть, очень сильная, опасная, да к тому же умеет отводить глаза», пояснил Славка. «Их почти не осталось. А вот наведенный встречник — это вообще не нелюдь, это как управляемое стихийное бедствие для одного человека. Был целый ритуал, как его вызвать и натравить на врага». Встречник будет его искать и убьет рано или поздно. Только враг должен быть живым. А тут как-то на меня притравили. Мардаева работа. «Да как вся эта гадость оказалась в нашем городе?» Вырвалась у Ленки. Она передернула плечами зябко поежилась. «Да еще в таких количествах!» «Ну, какие там количества?» пренебрежительно заявил Славка. «А что до вашего города? Просто на его месте когда-то был храм Бога, имя которого я не назову. Люди его забыли. И хорошо. Это очень давно происходило. Не то что по вашим или даже моим понятиям. Просто давно. Тут приносили человеческие жертвы. И так тысячи лет. А потом пришел народ ариев». Это дальние предки, славян, германцев, прибалтов. Арии разгромили храм, убили жрецов безымянного и прокляли место именами своих богов добра и справедливости. Жрецы, которых они убили, были все из нечисти. Так что место это нехорошее. Вот Маордай сюда и явился, а за ним потянулась мелочь. «Ну а потом я пришел». «Мы хорошо чуем нечисть. Ей редко удается от нас спрятаться, но бед она успевает натворить». «А сколько вас вообще?» поинтересовался Витька. «Ты говоришь, охотники, мы...» «А вас много?» «Раньше было больше», — как и о нечисти сказал Славка. «Я не знаю, сколько. Я же говорю, нас делали в разных странах, тысячи лет, а перестали по меркам истории не так уж давно». «Убить нас трудно. Я лично знаю около двухсот охотников, половина русские, но есть и такие, кто родился в народах, про которые сейчас люди даже и не помнят. Мы иногда объединяемся в группы, но всегда небольшие. Самая большая была в 1922 году, когда мы выбивали логовище оборотней на Тамбовщине». Этих тварей развелось в десятки раз больше, чем обычно. Они маскировались под отряды Антонова. Примечание. В начале 20-х годов 20-го века бывший начальник милиции города Кирсанов Антонов возглавил восстание тамбовских крестьян против советской власти. Восстание отличалось большой ожесточенностью и было подавлено лишь крайне свирепыми мерами в сочетании с уступками крестьянам. Они маскировались под отряды Антонова, под красноармейцев и вырезали целые села. Славка покривился, и Ленка с неожиданным удивлением поняла, что он способен что-то чувствовать. Нас было почти тридцать. Оборотни так обнаглели и осмелели, что меньшим числом даже мы справиться не могли. И то потеряли троих. Кстати, там я впервые лично встретился с Маардаем. Славка помедлил и добавил. Он работал в ЧК. Примечание. ЧК. Чрезвычайная комиссия. Разведка и контрразведка советской власти и СССР вплоть до конца 20-х годов 2 0 -го века. Обычно эти твари стараются держаться от людских дел подальше. Только пользуются бедами и катастрофами. Но злая нежить, наоборот, лезет в самую гущу и принимает активное участие. Иногда даже сама организовывает разные кошмары. Например, Гиммлер, слышали, был нежитью. Повесили вместо него человека-двойника. А Гиммлера наши прикончили только в 70-х годах прошлого века, аж в Мексике. И Тимур-то Мерлан был нечистью, и Троцкий... И еще много кто. Примечание. Гиммлер – один из главарей фашистской Германии, соратник Гитлера, военный преступник, глава гестапо. Как виновник массовых казней, повешен по приговору международного трибунала после войны. Тамерлан – потомок Чингисхана, покоритель Азии, Индии, и свирепый и жестокий воин и беспощадный к побежденным врагам убийца. Троцкий. Один из деятелей партии большевиков, командующий Красной армией. Организатор террора против русского народа, массовых казней и концлагерей. Витька слушал внимательно и удивленно. Даже рот приоткрыл. А Ленка хоть и кивала, но думала о чем-то своем и внезапно спросила небрежным тоном. «А у тебя была девушка? Ну, подруга. Или есть, может?» «Нет», — прямо и без смущения ответил Славка. «Мы не умеем любить. То есть физически...» Витька перевел взгляд в пол и заюрзал. Ленка порадовалась, что в комнате темно, потому что почувствовала, как краснеет. «Физически мы все можем, как надо, если надо, но ничего не ощущаем». «Мы можем быть друзьями, защитниками, покровителями, но не...» Он замолчал. «Это ужасно!» Прямо заявила Ленка и даже скривилась. «Такая жизнь – это не жизнь, а сплошное мучение!» «Я не живой!» Напомнил Славка абсолютно безразлично. И Ленка передернулась. «Неприятно было думать, что это правда». И вдвойне неприятно, что Славка такой интересный парень, куда интереснее любого другого. И чтобы перебить эти печальные мысли, Ленка спросила, ей в самом деле было интересно, «А та собака, которая меня встретила около кладбища, она тоже?» «Оборотень», — спокойно подтвердил Славка, — «скорее всего, он бы сожрал тебя». «А Катьку похитили зачем?» — угрюмо спросил Витька. Славка терпеливо пояснил. «Я же говорил, м а о р д а недаром выбрал ваш город. Ее собирались принести в жертву по древнему ритуалу. м а о р д а это любит». Витька процедил несколько неприличных слов и мрачно пообещал. «Доберусь до него, будет ему ритуал телепузику в пиджачке». От неожиданно прозвучавшего резкого звонка в дверь все вздрогнули и повернули головы. «Снова они!» – предупредил Славка. Но за дверью раздался недовольный и хорошо знакомый голос. «Ленок, Витька, вы дома? Откройте, я ключи забыл, а сумки сейчас руки оторвут». «Мама!» – вскочила Ленка. «Стой!» – Славка привстал на локте. «Это они! Я их чувствую!» Закусив губу, Ленка переглянулась с братом. Тот растерянно моргал. «Да открывайте же!» с е р д и т ы интонации вполне соответствовали чувству женщины, во втором часу ночи не могущей попасть в дом. «Между прочим, это поросёнство! Обещало же быстро вернуться и п р о п а л а Ленка на цыпочках пробежала к двери, осторожно выглянула в окно возле неё». Мама стояла на крыльце, даже слегка покосившись от тяжести чемодана или сумки не разберешь. Мысль, что в эту самую секунду к ней могут подбираться кошмарные существа, обложившие дом, обожгла Ленку. Конечно, ее пропустили специально, чтобы как-нибудь пролезть внутрь вместе с ней. Уже ни о чем больше не думая, Ленка рывком распахнула дверь. «Ма, скорее!» «Закрой дверь, дура!» – послышался истошный крик брата. «Спасибо, дочка!» – сказала стоявшее на пороге чудовище, похожее на летучую мышь. «Как кто в парке?» – подумала Ленка, и сильный удар бросил ее к задней двери. Девчонка приложилась затылком так, что перед глазами все поплыло. Как во сне видела она лезущих через порог н е ч и с т и й Интересно, а можно ли так сказать? Витьку в дверях зала, пригнувшегося с какой-то палкой в руке. Потом Витьку швырнула в сторону не слабее, чем ее саму, но ударом со спины. Следом за тварями в прихожую валил туман, клубами. А через Витьку перешагнул одетый в трусы Славка. В правой руке меч, левая поднята. Славка что-то кричал, странное и протяжное, угрожающее. Потом, словно бы растаял в броске незримом для глаза, и в дверях возникла свалка с визгом и шипением. Сверкал меч. В свалку ввалился Витька со своей палкой, и прежде чем Ленка сумела встать, она честно пыталась это сделать, только ноги не слушались, Мальчишки, навалившись на дверь, закрыли ее. С клинка Славки капала зеленая гадость. Палка Витьки в нескольких местах обуглилась. В прихожей стоял тошнотный запах, тоже знакомый по парку. «И скажите м о р д а ю прихвостни, что я стою на ногах и скоро уложу его под камень», — проорал Славка через дверь. В устах на четыре пятых г о л о в а четырнадцатилетнего подростка это должно было прозвучать смешно, но не прозвучало. Славка резко обернулся к спасителям, превратившимся в спасенных. От его ран не осталось и следа. «Я же сказал, это пришли они!» Упрекнул он Ленку, но упрек был мягким. Витька морщес рассматривал свое плечо. Майка оказалась разодрана, и з глубокой рваной раны текла кровь. «А ты молодец! Палка-то как раз дубовая!» «Это ручка от швабры!» — включилась Ленка. «Вить, что с тобой?» «Когтями кто-то!» — бледно улыбнулся брат и испуганно посмотрел на Славку. «А я не это... не...» «Если бы меня тут не было...» Спокойно и обыденно ответил охотник То от этой раны ты бы умер часа через два Сначала отнялись бы руки и ноги А потом ты очень быстро сгнил бы заживо Убери пальцы Славка осмотрел и положил меч на плечо Витьки Закрыв рану Тот скривился Печет, жжет сильно Да уже все, Славка убрал оружие На коже не осталось ничего, разве что подтеки молниеносно засохшей крови. А вообще их клыки и когти для человека не шутка. «Что теперь будем делать?» – тревожно спросила Ленка. «Они ведь снова?» «Нет, все». У Славки сделалось такое лицо, словно он к чему-то внимательно прислушивается. «Пока все ушли. Можно лечь спать. А утром...» «Что утром?» Витька, выворачивая шею, продолжал рассматривать свое плечо. «Утром будет утро!» — улыбнулся Славка. А Ленка почувствовала, как при виде его улыбки у нее что-то сладко заныло в груди.